Джоан Кэтлин Роулинг Икабок Роман Перевод с английского Сергея Магомета Москва Махаон Азбука Атикус, 2020 год. Категория 6 плюс Аннотация Новая добрая захватывающая история Роулинг о страшном монстре невероятных приключениях и о надежде, которая остается, несмотря ни на что.